На той же точке зрения, на какой стоял Александр I и его сотрудники, стояли и люди 14 декабря. Если они о чем размышляли и толковали много, то о тех формах, в какие должен облечься государственный порядок, о той же Конституции. Правда, все, что они проектировали определенного и практически исполнимого, было все уже сказано раньше их, в проекте Спиранского. Они касались и частных гражданских отношений, то есть взаимных отношений лиц и сословий. Но их мысли касались этого, как язвы Отечества, не зная, как устранить, каким строем отношений заменить действующий общественный порядок. Как сотрудники Александра – так и люди 14 декабря, односторонне увлеченные идеей личной и общественной свободы, совсем не понимали экономических отношений, которые служат почвой для политического порядка. Эта односторонность тех и других, и воспитателей, и воспитанников, ибо декабристы были воспитанниками Александра и Спиранского, особенно резко выразилась в вопросе о крепостном праве. Как правительство Александра, так и декабристы были в большой уверенности, что стоит дать крестьянам личную свободу, чтобы обеспечить их благоденствие, а материальном их положении, об отношении к земле, об обеспечении их труда они и не думали или думали очень мало. Итак, я не приписываю движению 14 декабря ни того значения, ни тех последствий, которые ему приписывают. Но было Впоследствии одно очень важное в истории одного сословия – именно дворянство. До тех пор дворянство было классом правящим в русском обществе. Как мы знаем, такое политическое положение его создано было главным образом участием дворянской гвардии в дворцовых переворотах XVIII века. Движение 14 декабря было последним гвардейским дворцовым переворотом. Им кончается политическая роль – Русского дворянства. Оно еще останется некоторое время при делах, как сословие, будет принимать деятельное участие в областных учреждениях, но оно уже перестанет быть правящим классом, а превратится в такое же орудие правительства, в такое же вспомогательное средство бюрократических учреждений, каким оно было в старые времена, в 17-м В этом заключается, по моему мнению, самое важное последствие 14 декабря. Не только по закону, но и по нравственным средствам дворянство должно было потерять после того прежнее значение. После 14 декабря пошли за Урал лучшие люди сословия, после которых осталось много мест, не занятых в продолжении следующего царствования. Это была потеря, которую было трудно вознаградить и при более обильном запасе нравственных сил сословия. Из него выбыло столько дельцов, которые могли восстановить и усилить политический авторитет сословия, если бы остались в рядах. В следующее царствование дворянство не могло иметь прежнего значения уже потому, что оскудело силами после катастрофы 14 декабря. Теперь, Обратимся к краткому обзору следующего царствования и прежде всего укажем те истинные источники, из которых вытекало его направление.